Вообще истинная поэзия любит, чтобы ее рассматривали пристально, чтобы к ней возвращались снова и снова. И тогда, как большая живопись в разном освещении и с разных ракурсов, она открывает нам новые оттенки, подробности, глубины и перспективы. Я боюсь, что мы подчас недостаточно уважаем это свойство поэзии, и она из исподволь мстит нам за это. Я боюсь, что мы все больше отучаемся разглядывать ее пристально, и уж никак не создаем друг другу и, прежде всего, нашим читателям условий для этого. Скорее наоборот, мы делаем все возможное, чтобы рассосредоточить читателя, отвлечь его внимание. Мы оглушаем его количеством имен, в которых даже мы, профессионалы, уже не можем быстро и уж, во всяком случае, углубленно разобраться. Стихов вокруг нас стало очень много, пожалуй, больше, чем мы в состоянии воспринять. И как бы мы из-за этого не проглядели чего-нибудь дорогого и настоящего. Слишком много стихов, сборников, подборок, циклов. Иных из них читаешь, словно бы идешь длинным коридором. Идешь, идешь, и так никуда и не приходишь. Другое простешь, словно бы глотнул нечто заключенное в желатиновую обладку. Сглотнул, не ощутив ничего решительного, то ли желатина много, то ли ничего, кроме желатина, и не содержится в ней, и неприятно становится. Это весь можно и всякий вкус потерять. Вот и день поэзии, не так давно прошумевший над нами, начинает вызывать у меня тревожные сомнения. Я их не стану скрывать. От моих тревог и сомнений ничего не зависит, и ними можно и не считаться. Так вот, по-моему, сие поэтическое торжество, празднество, действие, начинает принимать все более и более угрожающий характер. И это чувство уже не впервые, но в нынешнем году особенно остро. И если несколько лет тому назад мы радовались и гордились тем, что поэзия собирает огромные аудитории, то в нынешнем году многим стало, по-моему, ясно – блестящие ассамблеи, проходящие в этих огромных аудиториях, опасны, может быть, губительны и уж во всяком случае противопоказаны поэзии. И публика огромных аудиторий иногда ведет себя не так, как того требует истинная поэзия, неуважительно, невнимательно, без всякой пристальности и вдумчивости. Я не порицаю наших дорогих читателей за явное пристрастие к некоторым безусловным поэтическим именам. Это естественное право каждого. Но извольте однако, послушайте других и тех, кого вы еще не знаете. А вдруг вы услышите нечто неожиданное и новое? А вдруг? Если вы приверженцы поэзии, а не моды, слушайте стихи внимательно и чутко, ведите себя тихо, иначе вы можете прослушать самое главное. Ибо самое главное поэзия порой говорит шепотом, еще робкими устами и всегда обращенная к тем, кто любит поэзию. Она ждет вашей поддержки для того, чтобы зазвучать громко не встретив вас интереса и внимания, она может и надолго, а то и насовсем умолкнуть. Будьте же осторожны с ней, бережны и сосредоточены. Этого-то и не доставало на иных вечерах Дня поэзии нынешнего года. Опасаюсь я, что и сборники День поэзии не помогают нашему вниманию, а утомляют и рассеивают его. Если их даже рассматривать как некий салон, как ежегодную выставку, то надо помнить о таком важном условии, как экспозиция. Она бесконечно много решает, а в наших днях поэзии, в сборниках и на эстрадах все острее чувствуется ее отсутствие. Я разрешаю себе высказать эти ощущения, потому что не принимала участия в вышеназванных мероприятиях. Я не участвовала в них по причинам своего к ним отношения, сомнений своих насчет того, не мешают ли они истинной поэзии. Я согласна с Шефнером, С годами мы не только что-то приобретаем, но и что-то теряем. Это уж несомненно. Может быть, и мои сомнения объясняются не тем, что я в течение жизни приобрела, я имею в виду, если не умудренность, то, во всяком случае, опытность, а тем, что я с годами утратила. Может быть, я потеряла драгоценное чувство уверенности в том, что все, что я делаю, непременно будет интересно и другим людям. Ведь именно с этой уверенности поэты и начинаются, и не будь ее у меня с молоду, Меня бы не было сейчас. Но сейчас я многое из написанного не печатаю, стараюсь удержаться на берегу, не потонуть в потоке стихов, несущимся мимо. А иное я, бывает, не дописываю. Мне вдруг кажется, что это не так уж обязательно и важно для человечества. Это опасное состояние души, опасное умонастроение.